Глава 18. Обычно Эш терпеть не мог утреннее пробуждение. Слишком резко проявлялась переполненная ощущениями реальность. Это утро мало отличалось от остальных. Он потянулся и замер, ожидая, что вместе с ворвавшимся в окно солнечным светом на него нахлынет волна сожалений, однако ничего не произошло. Подле него спала Дженнивра, несомненно изнуренная ночными забавами. Он взял ее еще дважды за эту ночь, последний раз перед рассветом. Эш должен был ощутить хоть что-то, однако его вовсе не мучили сожаления. Напротив, переполняло странное чувство глубокого удовлетворения внутреннего мира, подобное тому, что он ощутил в библиотеке, правда, сейчас более интенсивное, и его просто обуревала твердая решимость, заставившая немедленно подняться с кровати. Брат ждет и рассчитывает на его возвращение. Эш быстро привел себя в порядок и оделся, прежде чем разбудить Женевру. Он собирался спуститься вниз и распорядиться относительно экипажа, давая ей возможность совершить утренний туалет, не смущая своим присутствием. Эш присел на край постели, откидывая назад ее спутавшиеся волосы, чтобы разбудить нареченную. Даже во сне она была восхитительно прекрасна и совершенна. «Нива, надо вставать!» Она тихо застонала, недовольная тем, что ее сон неожиданно прервали. Эш испытывал сильное искушение позволить ей нежиться в постели, однако остался тверд, хотел, чтобы она была с ним. Если доктор Лоуренс попытается насильно удерживать Алекса, у Эша не будет времени остановиться на постоялом дворе и захватить Дженнивру. Нива потянулась и перевернулась на спину. Одеяло приспустилось, открывая изящный изгиб груди. Он напрягся. Если бы не неотложные дела, связанные со изволением Алекса, Эш с удовольствием бы нырнул обратно в постель. Но в данной ситуации, чем скорее он решит вопрос с Алексом, тем лучше. Что еще может рассказать брат, если продолжить задавать вопросы? И сколько из того будет параноидальным бредом, а сколько правдой? Эш поцеловал женевру в бровь, окончательно решившись встать с кровати и направиться вниз, прежде чем тело предложит весьма эффективные доводы против. Когда они прибыли, Алекс уже был одет в дневной костюм и завтракал. Сегодня доктор Лоуренс не высказал былого радушия. С не меньшим недовольством он отнесся и к просьбе о личном разговоре после посещения. Лишь Алекс был по-настоящему счастлив его возвращению, а также тому, что Эш привел с собой Дженнивру. Они придвинули к столу стулья и все трое уселись завтракать чаем с пирожными. «Мы кое-что хотим тебе сообщить», – начала Дженнивра после того, как все наполнили тарелки. Алекс оторвал взгляд от еды и посмотрел на них с интересом и очевидной обеспокоенностью. «Надеюсь, хорошие новости, ведь с тетушками все хорошо, да?» Эш остался доволен ответом. Алекс помнил всех родных, был в состоянии беспокоиться о них. Брат всегда заботился о нуждах окружающих его людей. Подобное качество сделало бы его превосходным графом. Дженнивра успокаивающе протянула руку. «Ничего страшного, тетушки прекрасно себя чувствуют, и вообще у нас хорошие новости. Мы с Эшем собираемся пожениться как можно скорее и хотим, чтобы ты присутствовал на венчании». «Вы заберете меня домой!» Глубокая эмоциональность этого простого высказывания тронула Эша до слез. В поместье было столько неотложных дел, а ему очень хотелось попасть сюда раньше. Но конторские книги, завещания, счета, сад, ухаживание за Дженниврой, словом, приехал едва только смог, будь все оно проклято. Эш встал и подошел к окну, чтобы немного прийти в себя. Он дал возможность Дженнивре поболтать с Алексом о тетушках и Бедивере, а также о планах по реконструкции сада. Когда же удалось взять чувство под контроль, он вернулся к столу. «Поздравляю, братец!» – глаза Алекса блестели настоящей братской любовью. «Наконец-то нашлась женщина, которая в силах тебя утихомирить!» – он подмигнул Дженнивре. А он рассказывал тебе о своем скандальном бегстве в Италию или о том, как ему удалось покорить Вену виртуозной игрой на фортепиано? Эш даже выступал во дворце Щёрнбурн. Дженни в насмешливой серьезностью покачала головой. Он проявил преступное небрежение, забыв поведать об этих занимательных подробностях своей жизни. Однако Эш играл для меня в Ситон Холли. Он великолепен. Вы не забыли, что я все еще здесь? Прервал их Эш. Алекс желал ему добра, вспоминая эти истории. Однако Эш не хотел, чтобы брат рассказывал о нем слишком много. Все теперь в прошлом, причем совсем не таком розовым и безоблачным, как обрисовал Алекс. Дженнивра улыбнулась и подошла к окну. — Я предоставлю вам возможность пообщаться наедине. — Алекс, знаешь ли ты, почему ты здесь? — спросил Эш, садясь на стул. Алекс поставил чашку и печально вздохнул, опустив голову. «Я нездоров, Эш. Когда прихожу в себя, мне говорят, что я подвержен приступам паранойи и отчаяния, во время которых не могу ни с кем разговаривать и подозреваю, будто все замышляют что-то против меня». Эш наклонился к нему ближе. «А сейчас, Алекс, сейчас ты в своем уме?» Алекс твердо встретил его взгляд, внимательно глядя на брата. «Да». В настоящее время я пребываю в абсолютно здравом уме и трезвой памяти, однако я никогда не знаю, когда может случиться следующий приступ сумасшествия, поэтому должен оставаться здесь». Сердце Эша готово было разорваться от такого признания. Брат всегда был самонадеянным, уверенным, теперь же лишь тень прежнего себя. Генри сказал, будто ты представляешь опасность для себя и окружающих. «Ха!» «Генри! Да что он понимает! Он говорит и делает только то, что выгодно для него самого. Ты и сам прекрасно это знаешь!» На мгновение во взгляде Алекса промелькнул былой огонек. «Генри утверждает, что у тебя произошел несчастный случай с огнестрельным оружием». Алекс фыркнул и стал очень похож на себя в юности, когда Генри выдвигал против него абсурдные обвинения. Его сложно назвать случайностью. Если бы я знал, что именно дорогой кузен раздует из этого происшествия, то собственноручно пристрелил бы его и спас всех нас от многих неприятностей. В следующий раз я так и сделаю». Ярость, прозвучавшая в его словах, приковала внимание Эша. «О каких неприятностях ты толкуешь? Являются ли его слова проявлением нездоровой мании, преследования, или брат в самом деле раскрыл заговор?» Алекс придвинулся к нему. Неприятности, имеющие отношение к Бедиверу. Кто будет управлять им, если я недей способен? Меня называют графом, и полагаю это неизменно, за исключением смерти. Однако моя смерть невыгодна, Генри. Покуда я жив, он может вести дела поместья, как официальный опекун. Боже, упаси, я умру, тогда графом станешь ты, и он потеряет всю власть. Бедивер разорен. Зачем все это, Генри? Алекс понизил голос. «Все дело в угле. Кузен собирался разрабатывать месторождение и сделать на этом состояние. Я обнаружил это как раз перед тем, как со мной случился приступ болезни. Он провел два года, собирая инвесторов и ожидая, когда придет время». А форсистский скандал. Подозрения Эша возросли с новой силой. Цепь совпадений стала постепенно проясняться. Очень скоро он еще раз проверит все книги. Возможно, воспоминания Алекса помогут восполнить пробелы, и странные записи в графе приходов и расходов обретут смысл. Эш покачал головой. Доктор Лоуренс полагает, что тогда случился первый приступ болезни, хотя этого никто не понял. Я не помню, чтобы когда-либо подписывал бумаги относительно этих вложений. Хозяйство поместья находилось в то время полностью на мне. Отец был не в состоянии вести дела. На чеках моя подпись «Правда, я не могу вспомнить, когда это сделал». Взгляд Алекса по-прежнему был серьезен, честен и абсолютно нормален. «Как Эш мог сомневаться в брате?» Внезапно Алекс обхватил рукой лоб. «Эш, ты веришь мне? Ты заберешь меня домой навсегда, не только на свадьбу?» В его жесте выразилось столько отчаяния, что надежды Эша внезапно угасли. Как понять, является рассказанное им бредом невменяемого, нуждающегося в уходе, или же человека, дискредитированного и устраненного с пути вероломным кузеном, стремящимся прибрать к рукам поместье? Однако это не имело значения. Алекс никогда его не подводил. Эш обязан поступить так ради него. Болен или нет, Алекс возвращается домой. Эш накрыл руку Алекса ладонью и наклонился через стол так что их головы почти соприкоснулись. «Ты выйдешь сегодня отсюда вместе со мной. Я обещаю. Граф Одли принадлежит Бедиверу». После этого Эш обратился к Дженнивре. «Нам пора уходить. Проводи Алекса к карете. Я улажу все с доктором Лоуренсом». Разговор с доктором прошел не очень удачно. Лоуренс был совершенно очевидно расстроен решением Эша привел свои обычные аргументы. Дескать, Алекс нуждается в заботе, ему необходим присмотр врачей, никто не знает, когда случится очередной припадок, он представляет опасность для себя самого. Эш встретил каждое заявление твердым взглядом и скрещенными на груди руками. Выслушав доктора Лоуренса, он спросил, кто оплачивает ваши чеки? Мистер Беннингтон? При упоминании о Беннингтоне доктор побледнел логичная, но очень удачная догадка. Эш усилил напор. Если так, сомневаюсь, чтобы вы желали прекращения денежных вливаний. И если взглянуть на ситуацию более пристально, я вполне могу обнаружить нечто очень похожее на подкуп в этих непомерно высоких взносах на содержание. В ответ повисла тишина. Эш холодно усмехнулся. «Я так и думал». Еще он полагал, что перепуганный доктор боится писать Генри спустя минуту после их отбытия. Другая мысль, доставлявшая немалое беспокойство – способен ли Лоуренс собрать остатки храбрости и попытаться воспрепятствовать их отъезду из города? Принимая во внимание оба этих соображения, Эш пожелал немедленно убраться. Он присоединился к дженивре и Алексу, ожидавшим в экипаже, и велел кучеру трогать. Да, их отъезд скорее напоминает бегство, но это не имеет значения. Эш ни на грош не доверял Лоуренсу и желал видеть его вблизи себя на расстоянии не более 20 футов. Достаточно для того, чтобы метнуть нож. Домой, слава богу, доехали без приключений. Алекс разговаривал лишь иногда, осторожно вовлекаемый в беседу Джиниврой. Она рассказывала об обновлениях в Бедивере, о планах Эша по реконструкции садов и парка, о новых безделушках, сделанных тетушками к летней ярмарке. Время от времени Алекс кивал или улыбался, однако большую часть пути просидел молчаливый и напряженный, будто опасаясь, что в любой момент фортуна может повернуться к нему спиной. Эш внимательно наблюдал за обоими – женщиной, на которой он собирался жениться, и братом, Несомненно, в нем нуждавшемся. Что за нелепую семью он собрал вокруг себя? Проведя многие годы в одиночестве, внезапно получил престарелых тетушек, больного брата и американскую невесту. В самом деле пристранный набор, причем каждый из новоприобретенных домочадцев по-своему рассчитывал на него. У Эша не было пути назад. В душе набирало силу первобытное инстинктивное желание их защитить. Он не допустит, чтобы с ними случилось несчастье. По прибытии в Бедивер вечером их уже ожидал Генри. Едва карета въехала на подъездную дорожку, разгневанный кузен сбежал по ступенькам центральной лестницы. Выходя из экипажа, Эш презрительно поморщился. Он догадывался, в чем причина ярости. Генри не было дома, когда Эш объявил о помолвке. — О чем ты только думал, потащив Дженни с собой? — грозно прогремел кузен. Едва нога Эша коснулась гравия дорожки. «Неужели в тебе не осталось ни капли приличия? Пойдут разговоры. Она будет обещащена. «Мы собираемся пожениться. Никто не посмеет сказать ни слова против того, что мы с невестой отправились в город совершить парочку необходимых для свадьбы приобретений». Эш не смог сдержать холодную усмешки, сообщая новости. Обернувшись к карете, помог Дженнивре спуститься. «Пожелай же нам счастья, кузен!» «Не могу поверить, что ты решилась покинуть Одли всего лишь с одной служанкой», — осуждающий заметил Генри Дженниври. «И парочкой туалетов». Нива нарочно стремилась показаться испорченной и развращенной. Ее непокорный дух заставил Эша улыбнуться, однако он ощутил, как судорожно сжался под осуждающим взглядом Генри, застывший на его локте кулачок. Генри был потрясен. «Дженни!» О боже мой, Генри, нашу поездку с трудом можно назвать прогулочной, проворчала она. Эш понимал, чего стоила ей эта бравада. Всего несколько дней назад Генри оказывал ей недвусмысленные и оскорбительные знаки внимания. Она не скоро забудет его обман. И если кузен еще до ужина добровольно не покинет Бедивер, Эш вежливо попросит его из своего дома. Его покровительственные инстинкты требовали немедленной реализации. Эш окинул Генри недвусмысленным взглядом. Он выгнал бы кузена прямо сейчас, если бы не вмешался Алекс. «Похоже, я и есть одно из этих приобретений», — доброжелательно заметил он, выходя из кареты. «Рад видеть тебя, Генри». Гнев Генри, вызванный поступком Женевры, ничто по сравнению с выражением неконтролируемой ярости, появившимся у него на лице при виде Алекса. Ясное дело, дорогой кузен этого совсем не ожидал. «Что ты наделал?» — Генри попытался сорвать свою злость на Эше. «Я привез брата в родной дом, туда, где он должен находиться», — сурово ответил Эш. «На твоем месте я бы больше озаботился тем, что сделал ты. А теперь прошу простить меня. Я хочу поскорее отвезти брата в его комнату». О, этот властный решительный Эш он производит поистине опьяняющее впечатление, сходное с тем, что испытала она в день их знакомства. Дженнивра направлялась в предоставленные ей апартаменты. Она предпочла удалиться, позволяя семье позаботиться об Алексе. Ей необходимо успокоить нервы, для этого лучше всего находиться на некотором расстоянии от столь ярко выраженной чувственности Эша. Спальня в Бедивере представлялась ей наилучшим из возможных убежищ. Вопроса о возвращении в Ситон-Холл даже не возникало. Взгляды Генри, доставшиеся ей сегодня, сочились ядовитой злобой. Дженнивра совсем не стремилась оказаться в одиночестве, а судя по поведению Генри в последнее время, он ничем не побрезговал бы ради достижения своих целей. Хотела она того или нет, покровительство Эша становилось все более привлекательным. Однако и оно, в свою очередь, сулило немалые риски. Плоть до последней ночи Дженнивра наивно полагала, будто сможет делить с Эшем радости плотской любви и оставаться эмоционально незатронутой. Считала, что ничего не случится, если всего лишь удовлетворит вполне объяснимое женское любопытство. Однако реальность оказалась гораздо сложнее. Дженнивра не могла и представить, что между ними произойдет нечто столь великолепное, грандиозная и значительная, причем дважды, для нее стало настоящим откровением наличие в ветреном повесе Эши бедевери глубокой и искренней верности. Возвращение домой душевно-больного брата – поступок человека, думающего не только о себе и удовлетворении собственных прихотей. Она уже не в первый раз замечала подобные черты в Эше, однако его действия по отношению к брату лишь подтвердили – что такое поведение не случайно для Эштона Бэддивера. Было бы проще окажить все наоборот, будь мистер Бэддивер именно тем мужчиной, за которого Дженнивера приняла его в первый раз, по весой, игроком, соблазнителем. Вместо этого он явился тем мужчиной, которого она способна полюбить. Это обещало в будущем крайне неудачный неравный брак. Эш прямо дал ей понять, что будет защищать супругу, дарить ей наслаждение, однако никогда не обещал ее любить. И все равно она должна благодарить судьбу и за малые радости. Когда они спускались к ужину, Эш сообщил Дженнивре, что Генри окончательно покинул поместье. Ужин не отличался изысканными деликатесами, однако превратился в настоящее торжество. Генри уехал, Алекс вернулся на горизонте, Замаячила свадьба. К концу ужина тетушки вместе с Эшем решили, что счастливое событие должно произойти в пятницу всего через два дня. Джинивра согласилась с тем, что подобная спешка в данном случае к лучшему. Нет нужды планировать пышную церемонию. Семья официально в трауре они с Эшем знали правду, пусть и неизвестную их близким им предстоит брак по расчету. Подобный союз вовсе не требовал шелковых пышных лент роскошных роз и других свадебных атрибутов. Она собиралась послать в Ситтенхолл за красивым платьем, которое, по ее мнению, вполне подошло бы для церемонии, однако этим с ее стороны предсвадебные хлопоты и ограничатся. После ужина счастливое семейство собралось в музыкальном салоне, где Эш играл для них на старом бродвудском фортепиано, а тетушки восторженно болтали о свадебных традициях бедиверах. Дженивра слушала их в полуха. Гораздо больше ее интересовал мужчина за роялем. Эш играл в шонбрунне. Ей пришло в голову, что она могла бы расспросить Алекса подробнее. Однако это выглядело лицемерно. Хочется узнать больше, надо поинтересоваться у Эша, особенно после гневной тирады относительно вынюхивания им ее прошлого. Алекс поднялся и подошел к роялю. Дженивра проводила его глазами. Он прошептал что-то Эшу на ухо. Тот прекратил играть и принялся перелистывать лежавшие на пепитре ноты, пока не нашел нужные. Дженнивра заметила, как петиция отложила рукоделие и замерла в ожидании. «Мальчики собираются спеть, как это было у них обычно заведено!» Возбужденным шепотом прошептала пожилая леди, кивнув Мелисанди и другим дамам и призывая к вниманию. «У Александра прекрасный тенор!» Вслед за этим произошло действительно грандиозное событие. Алекс и Эш развлекали небольшую компанию яркими живыми песнями, изрядно повеселившими тетушек. Закончили братья свое импровизированное выступление исполнением народной баллады о Барбаре Аллен, от которой глаза пожилых леди наполнились слезами. Даже Дженнивра неожиданно для себя достала платочек на последних нотах. Все поднялись, чтобы разойтись по комнатам. И она почувствовала на себе взгляд Эша. Их глаза встретились, удерживая возникший контакт. Женевра поняла, что очень скоро он придет к ней.